Глава 47. Обнаружила, что я сижу на полу между холодильником и столом. В руке монотонно пищал телефон. Странно, что я в состоянии удерживать его, ведь вместо привычных конечностей у меня студенистые отростки словно у медузы. Как я теперь крючком вязать-то буду? Сознание погубило сосредоточилось вокруг этого потрясающего голубиного вопроса, боясь отступить от него хотя бы на пару миллиметров. потому что всё остальное пространство было заполнено бездонной трясинной болью и обречённостью. Кто-то говорит со мной, что-то спрашивает: "Зачем? Мне надо? Не трогайте меня, пожалуйста". Не слушают. Подняли с пола, усадили на кохонный диванчик, трясут за плечи. Испуганные лица друзей, строго и сосредоточенные Сергея Львовича. Судя по движению губ, генерал повторяет один и тот же вопрос: Но разобрать какой именно не могу. В ушах утробно чавкает тресина. Чавкает голосом гнуса. Заставили выпить половину стакана какой-то янтарной жидкости. Выпила словно воду, лишь потом дошло, что это был коньяк. Через несколько минут тёплая волна прошла по телу, распутывая цементированные в узел нервы, прокладывая в тресине дорогу для сознания, возвращая способность слышать и соображать. Кто звонил? Ага, так вот что пытался узнать всё это время, Сергей Львович. А, нушка, девочка наша родная, ты можешь наконец сказать, кто тебе звонил? Не могу, прокрякала я. А что вы хотите, эта бедательница болота, соловьенных терелей? Это ещё почему? возмутился маячивший в дверях Виктор. Или мы мешаем? Доб скажи мы выйдем. Не надо никуда уходить, вы абсолютно не мешаете. Я попыталась умиротворённо улыбнуться, Но с улыбками у меня в последнее время отношения не задались. Разучилась я с ними ладить. Я в любом случае ничего говорить не буду. И не надо. Сергей Львович сел рядом со мной на диванчик, обнял за плечо и прижал к себе. Давай-ка я рискну предположить. Тебе позвонила либо сам Голубовский, либо Ирина, либо кто-то из их сообщников и шантажируя дочерью, велели подтвердить версию Гнуса? Но Но откуда вы знаете? Дочка, усмехнулся генерал. Ты, видимо, забыла, где я работаю. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы сопоставить твоё поведение до звонка и после и сделать соответствующие выводы. А если учесть, что мне только что позвонил мой человечек и предупредил, что завтра утром за тобой приедут, чтобы отвезти на допрос к следователю, то станет понятно, что интересовался я авторством звонка исключительно ради подтверждения очевидного. Я угрюмо молчала. А что говорить? Я ведь всё равно сделаю так, как велел Гнус. Ведь найти мою дочь теперь вряд ли удастся, её уже нет в России. А может и есть, но сомневаюсь, что Гнус станет так рисковать, засветившись на телеэкране. Он сделал всё возможное для успешного завершения куроцского плана. Теперь Ирина справится самостоятельно. Но почему? Почему мой ребёнок Индига не даёт о себе знать? Она ведь может, с отцом поддерживала связь постоянно, хотя бы намек или направление. Опять выключилась из разговора. Оказалось, что меня на перебое уговаривают не поддаваться на шантаж, бороться до конца, искать дочь. Родные вы мои, вы что, не слышали обещаний Гнуса? Если существует хотя бы 10% вероятности того, что он сдержит слово и не тронет мою дочь, я буду делать всё, что он скажет. С собой бы я рискнула, но не ребёнком, ни нийкой. А вокруг кричали, ругались, плакали, убеждали, пытались заглянуть в глаза Пожалуйста, вот вам мои глаза, легче теперь. Много мыслей во взгляде тряпичной куклы. Так, резюмировал Сергей Львович, поднимаясь. Вижу, решение ты приняла, и пытаться вызывать к твоему разуму бесполезно. Я по-прежнему внимательно рассматривала узор на скатерти. Что ж, пойду звонить адвокату. Серёжа, вскинула Серина Елинишна. Ты что, позволишь ей возвести на себя чудовищную напраслину? А что делать? Пожал плечами генерал. Запереть её в комнате? Нет, в комнате не надо, найдут, оживился Виктор. Ведь завтра сюда придут товарищи из органов, поэтому оно надо увести. Предлагаю ко мне. Я оторвалась наконец от озерцания скатерти и посмотрела на Виктора. Смотрела долго, не оскорбляя его слуха озвучиванием своих мыслей. Парень понял меня и так. Катанул по скулам желваки и отвернулся. Всё, пойдёмте спать, поздно уже. Сергей Львович поднял меня с диванчика и повёл в комнату. Утро вечера мудренее. Папа, Серёжа, Сергей Львович, Анечка. Беспомощный хор моих друзей ещё долго звучал над болотом боли. Я буду помнить его там, в следственном изоляторе и в лагере. Он поможет мне выжить рядом с Жанной Кармановой. Во всяком случае, я постараюсь. Если честно, я ожидала свидания с бессонной ночью. Но неожиданно для себя и ночи заснула. Едва тело приняло горизонтальное положение, а потом наступило первое утро моей новой жизни. В квартире облаком сезового дыма клубилась траурная тишина. Она мешала, давила, душила. Комом грязи она повисла на стрелках часов, заставляя их судорожно дёргаться. Но хронометр удержался изо всех сил, показывая начало девятого. Интересно, во сколько за мной явятся органические люди? Ну, из органов, которые я успею ещё сбегать в магазин за всякой ерундистикой, типа мыла, зубной пасты и прочего, что понадобится на первых порах в сьюзе. Потом мне, конечно, привезут всё необходимое, но хоть что-то взять надо. Я оделась и бесшумно выскользнула из квартиры, стараясь не привлекать внимания возившейся на кухне Ирины Линишни. Получилось. Внимание осталось при ней. У двери подъезда я остановилась, мучительно соображая, в какую сторону направиться. Общее торможение нервной системы сказывалось. Иначе бы я не пыталась вспомнить, где здесь находится ближайший хозяйственный магазин. Мысли о том, что вся нужная мне мелочёвка есть в ближайшем супермаркете, сопя и задыхаясь, пробежала минуты через две. На лучше поздно, чем никогда. Я натянула на голову сброшенный ветром капюшон и направилась в нужную сторону. И в этот момент в арку влетело такси. Оно с угрожающей скоростью направилось в мою сторону. Наверное, следовало бы предусмотрительно отбежать в сторону, а ещё лучше вернуться в подъезд, но я осталась на месте, безразлично глядя на приближающийся автомобиль. Может, так будет лучше? Такси с визгом затормозило в метре от меня, задняя дверца распахнулась, послышалось: "Тебе дрова возить, а не людей". Из машины выбралась шурочка Лапченко, следом выкатилась кругленькая и невысокая девушка. Круглая голова, круглые пухлые ручки, ноги спрятались под длинной дублёнкой. Девушка очень напоминала куклу-неваляшку. Мне даже почудился мелодичный перезвон, когда она засеменила следом за Шурой. Слава богу, успели. Шумно выдохнула предводительница фанатов. Вы куда-то уходите? Здравствуй, Шура. Да, мне в магазин надо. А ты что-то хотела? Если по поводу вчерашнего телеэфира? Да, да, именно. Гражданка Лапченко аж подпрыгнула от возбуждения. Я как увидела на колене ходит его сыволочь дочьку Алексея, так чуть не лопнула от злости. Он что думает? Если ребёнка остричь и перемазать зелёнкой, так никто его не узнает. Шура, притормози. Спасибо за поддержку, конечно, но ты немножко не вовремя. Я спешу. Так и я спешу. Вернее, мы все должны спешить. Где твоя машина? Подожди, я ничего не понимаю. Сердце внезапно затрепыхалось в груди, опаломившим воробьём. Куда спешить, зачем? Так заникай же. Серое небо, серый снег, серые деревья, вся эта серость закружилась в ускоряющемся хороводе. И если бы не крепкие руки Шуры, я плюхнулась бы прямо в чавкающую под ногами слякоть. Ну, ну, Анечка, ты что? Всё хорошо, почти хорошо. Любаня наше вовремя сообразила, что к чему. Я не понимаю, крякнула я. Сейчас объясню, заторопилась Неваляшка. голосок у неё вправду оказался нежным и мелодичным. Я домработница, служу у хозяев, живущих в коттеджном посёлке по Минскому шоссе. Не так давно в соседнем доме появилась маленькая девочка. Я почему обратила на это внимание? Во-первых, там у соседей отродясь детей не было и быть не могло. Там живёт типичный бандёга с бычьей шеей, вечной девок меняет, и вдруг ребёнок. Во-вторых, сама девочка, вольно уж тихая какая-то, не плачет, не смеётся, сидит вечно в коляске, гулять не просится. с ней девица какая-то возится, которая, по-моему, вообще не знает, как с детьми обращаться. Любаня, по сути, говорила время ни в обрез, рявкнула Шура. Ой, извините. Короче, обратил у я внимание на девочку ещё и потому, что она мне кого-то напоминала. Любаня, давний член нашего клуба, гордо уточнила председательница. Да я для Алексея, молитвенно сложила на груди руки Неваляшка. Если бы я сообразила сразу, Ну я ведь понятия не имела, что у него ребёночек-то имеется. Ну вот, а вчера утром я, когда шла отворот к дому, случайно услышала разговор девицы по мобильному телефону. Она уточняла, когда у неё заберут сопливый геморрой. Ты про ребёнчка, так вот дрянь. И насколько я поняла, девочку увозят сегодня в районе часа дня. В общем, услышала и забыла. А днём позвонила Шура и объявила общий сбор. Сказала, что вечером будут что-то показывать про убийцу Алексея. Мы все, кто смог, собрались у Шуры дома. Включаем телек, и что я вижу? На коленях у Гады девчонку из соседнего двора, а тут ещё Ора подхватилась. Ой, что с вами? Вы так побледнели? Может, врача вызвать? Ничего, всё нормально, я. И тут в арке появилась машина с номерами МВД.